Глава 51. Разговаривая по телефону с борта Лирджета с британским посольством в Эр-Риаде, Джонатан Митчелл отдал распоряжение сообщить о возможности прямого соучастия Даркона в контору. Он подчеркнул последнее слово, и сотрудник разведки, который перед этим допрашивал Хьюза, в точности понял, что тот имел в виду. Этот человек немедленно передал по факсу копии предоставленных документов в штаб-квартиру разведывательной службы в Лондон, откуда их быстро переправили командуру Джонсу в New Scotland Yard. Джонс прочитал факсы, теперь уже факсы копий факсов, представленных ему в качестве доказательства, что он действительно по приказу действовал Увидев подпись в конце, Джонс нахмурился. Он знал о Дартингтоне. Тот слыл выдающимся и весьма уважаемым промышленникам. И было крайне трудно поверить, что такой человек, как он, мог быть замешан в этом деле. Но свидетельства, лежавшие перед ним, оказались вполне однозначными. Джоунс позвонил своему административному помощнику, и через несколько секунд сержант Майк Арчер появился в дверях. «Майк, я хочу, чтобы ты связался с главным инспектором Халломом. Скажи ему от моего имени, чтобы его ребята продолжали распутывать эти банковские операции, а для него у меня есть другая работа, которой он должен заняться лично». Арчер покинул кабинет, а Джонс продолжал размышлять о последствиях, которые могли возникнуть в результате того, что он собирался предпринять. Да, подумал он, для такой работы полхалом именно тот, кто нужен. Он привык вести следствие среди богатых и сильных мира сего и обладал почти безошибочным нюхом на ложь или полуправду. Он был также исключительно осмотрителен что ж несомненно этим делом должен заняться именно он зазвонил телефон это был халом сообщивший что прибудет через пятнадцать минут пока джонс обрисовывал то что ему было известно халам молча сидел и слушал по его светлым глазам за стеклами в массивной оправе было невозможно догадаться о чем он думает джонс передал ему бумаги и закончил инструктаж пол «Будь очень осторожен. Не должно быть никакой утечки. Ни среди его персонала, ни среди кого-то еще. Я не хочу, чтобы меня обвинили в распускании слухов о Дартингтоне или о его компании». «Все понятно, сэр. Я что-нибудь придумаю, чтобы обойтись без его людей». Он поднялся и, взглянув на часы, вышел. «Время как раз перевалило за четыре часа дня». Через тринадцать минут Халлом прибыл в центральный офис Даркона и в четыре двадцать оказался у дверей Дороти Уэбстер. Он постучал и, не ожидая ответа, вошел внутрь. Миссис Уэбстер была поражена и начала было протестовать, но он оборвал ее, предъявив свое служебное удостоверение. «Главный инспектор Пол Халлом, мадам, лондонская сыскная полиция, будьте любезны». Мне хотелось бы знать, не могу ли я немедленно встретиться с сэром Питером Дартингтоном. Миссис Уэбстер была слишком растеряна, чтобы собраться с мыслями. «Скажите на милость, как этот полицейский мог проникнуть сюда таким образом, что ее не оповестили?» Не задумываясь, она тут же выдала свою стандартную фразу. «Офицер, боюсь, что это невозможно, если встреча не назначена. Могу я узнать?» «По какому вы делу?» Халлом про себя дал быструю оценку, стоявшей перед ним леди средних лет. Та заняла оборонительную позицию, но это было вполне естественно. Он застал ее абсолютно врасплох. «Могу я спросить вас, мадам, как долго вы здесь работаете?» Дороти Уэбстер заморгала от неожиданного вопроса, затем распрямилась во весь рост, И гордо заявила, «Я работаю личным секретарем сэра Питера вот уже 25 лет». «Все верно», — подумал Халом. «Он оказался прав. Отношение этой женщины к своей работе можно было охарактеризовать одним словом — преданность. Сейчас она будет крайне сдержанной и осторожной. Как бы он ее не упрашивал, все будет без толку». «Единственное, что теперь остается...» это наплести ей историю, которую она не отважится никому рассказать, в особенности своему боссу. Простите, мадам, но это очень э, личное дело, касающееся некой молодой леди. Боюсь, крайне важно, чтобы я переговорил с сэром Питером безотлагательно». Халлом намеренно принял несвойственный ему смущенный вид. Он потупил обычно твердый взгляд, а когда снова поднял глаза, увидел на лице Дороти Уэбстер, в какой шок он ее поверг. Щеки Дороти Уэбстер стали пунцовыми, а губы застыли в безмолвном о о, -о, -о Халлом посмотрел на нее с извиняющим видом и сделал движение к дверям, ведущим в личный кабинет Дартингтона. «Теперь вы не возражаете, если я туда зайду?» Дороти Уэбстер пришла в себя. «В этом нет никакого смысла, офицер. Сэра Питера сегодня в офисе не будет». Наступил черед Халлома быть застигнутым врасплох, но он продолжал давить. «Простите, вы не подскажете, где я мог бы сегодня его застать?» Дороти Уэбстер не сдавалась без борьбы. «Как этот человек только посмел, — думала она, — посмел прийти сюда и заявлять о ее шефе такие вещи, произнести которые не поворачивался язык? Офицер, боюсь, что это невозможно. Сэр Питер оставил недвусмысленное распоряжение, чтобы я не раскрывала его место пребывания, ни при каких обстоятельствах не раскрывала. Боюсь, вынужден настоять мадам». Светлые глаза халама на мгновение встретились со взглядом миссис уэпстер затем он понизил голос и заговорил доверительным тоном не для протокола вы же понимаете мы считаем что предъявленное обвинение является ложным нам хотелось бы прояснить это дело как можно скорее таким образом мы смогли бы избежать нежелательной огласки дороти уэпстер сломалась Перспектива публичного скандала была немыслимой. Конечно же, сэр Питер сможет все прояснить. Совершенно очевидно, что произошла какая-то нелепая ошибка. Она уселась за стол и начала писать адрес. Не произнеся ни слова, она отдала листок бумаги Халлому. — Ах, черт, — подумал Халлом, — когда прочитал адрес. — Эти богамы!